Глава вторая. Ключи в очередной раз выпали из рук, но тут двери квартиры открылись, и надо мной навис слава. «Ты дома?» — моргнула я, запрокинув голову и шмыгнула носом. «Что с тобой?» Муж выглядел так, будто мне следовало развернуться и уехать обратно на работу, потому что в моей постели вместо меня какая-то очередная его любовница. Весь благоухает свежестью и пышет сексуальностью так, что с ног сбивает. И даже домашний прикид — Штаны и футболка. Не может этого скрыть. Идеальный. Идеальное тело, волосы блестят. а от самого разит гелем для души и селективом. Но я давно знала, что это всё не для меня. Сегодня воскресенье. Холодно заметил он, подавая руку. «Там такой дождь? Ну ты же видишь». И я красноречиво откинула с лица мокрые волосы пытаясь забрать руку из его ладони, но он только сжал её крепче и уставился в лицо. «Ты приезжала утром?» «Да». Я, наконец, вытащила пальцы из его руки и прошла к шкафу, на ходу снимая кроссовки и стягивая куртку. «Какие у тебя планы?» Поинтересовался он, опираясь плечом о стенку позади. Я поёжилась от внезапной потребности с кем-то поделиться тем, что пережила за последние сутки. Но с ним бы я не смогла ничем поделиться. Он всё использует против меня. С губ сорвался горький смешок. Когда я уже разберусь с этим дерьмом в своей жизни? Спать. Тихо выдохнула Я вторые сутки на ногах. Вечером придёшь в себя? Нет. Я развернулась, чтобы направиться в ванную, но он перехватил меня под руку и толкнул к стене. Я соскучился. Прошептал в лицо, прижимая собой. Ты такая красивая. Особенно, когда мокрое от дождя. «Не надо», — мотнула я головой на его попытку убрать мне волосы с лица. «Я устала». «Не надо так со мной», — угрожающе понизил он голос. Я сжала губы, чтобы не среагировать на провокацию и не начать препираться. «Позволь помочь», — склонился он ниже. «Давай отведу тебя в душ. Приготовлю кофе». «Давай не будем, а...» Брезгливо поморщилась я, отталкивая его. «Ты, очевидно, помогал кому-то всю ночь, устал, наверное?» Я попыталась вырваться, но Слава только сильнее прижал меня к стене. «Я с ума схожу по тебе, и ты это знаешь», — процедил он криво. «Но не трогаю, потому что ты свалила из нашего брака в свои карьерные достижения, помнишь? И я это тебе позволяю». «Какое великодушие!» — усмехнулась я в его лицо. «Мне нравится, как ты оживаешь после возвращения из этого отдела». Восхищался он, пожирая меня взглядом. «Да ещё и промокшая под дождём. Ты шикарна». «Да пошёл ты!» — вспылила я, дёргаясь в его руках. слова отстранился, рывком закинул меня к себе на плечи и понёс в ванную. Я трепыхалась в его руках, требуя, чтобы оставил меня в покое. Но он не слушал. Содрал с меня одежду и запихал в душевую кабинку переградив выход с собой. «Оставь меня!» — требовала я. «Выйди! Я не могу так больше!» Но Слава посмотрел на меня с психопатическим спокойствием. Взял мочалку, залил её гелем для душа и методично, вспенив, притянул меня к себе за плечо и принялся мыть. Меня затошнило. Приторный запах геля забивал ноздри, въедался в кожу, прямо как моя слабость перед Славой. Да, он раздавит, если попробую с ним развестись. В этом я не сомневалась. Разве могла я предположить, что такой привлекательный и понимающий мужчина, очаровавший своим умом, уверенностью в себе, страстью, может обернуться таким монстром? Теперь таких чудовищ я распознаю с первой минуты общения, изучив этот тип людей вдоль и поперёк. Они не умеют любить, потому что, по сути, всё их существо — чёрная дыра. Они одержимые чудовища которые живут лишь для того, чтобы искать себе очарованную их и высасывать из них всё, что могут. Им нужно подчинение, ощущение власти над жертвой, уверенность в том, что она покорилась, но не до конца. Показывать ему зубы — обязательно условие его интереса. Он провоцировал, и я не разочаровывала. Может, притворись я выжатой досуха безжизненной оболочкой, он бы оставил в покое и принялся за новые поиски. Но я не умела разыгрывать из себя мёртвую. Каждый раз, когда Слава нападал, я отвечал. И всё заканчивалось примерно так, как сейчас. Он показывал мне моё место. Со временем я научилась давать ему то, что его устроит. Хочет скандалы и эмоции пусть подавится. Я же прикрыла глаза, напоминая себе, что не слабое, и что однажды я от него избавлюсь, только не знаю пока как. Я переключилась в мыслях на события прошедшего дня. И снова увязла в воспоминаниях о странном мужчине, с пронзительным взглядом и необычными глазами. Я видела, как он на меня смотрит, когда мы сидели с ним в ординаторской в ожидании результатов тестов. Может, забавлялся, как и Слава? Нет, на эмоционально кастрированного морального урода он не похож. Скорее, на социопата. Интересно, как его притащили на консультацию и на каких условиях? И откуда его вообще взяли такого? Подобного рода спецы обычно не прячутся, их по пальцам перечесть. И все они известны. А тут? За воспоминаниями о сегодняшнем утре я не заметила, как вода перестала литься. Опомнилась, когда мне на плечи легло полотенце. Успокоилась? Любимый вопрос, чтобы разворошить остывшие угли моего гнева. Я напряжённо вздохнула и принялась вытираться. Вечером мы идём навстречу ресторан как ни в чём не бывало, сообщил Слава. «И ты мне там нужна». Он развернулся и направился из ванной, брезгливо стряхивая из себя капли воды. «Я не пойду», — бросила ему в спину. «Уже два часа дня. Я не успею выспаться и собраться». «Мы же ещё не развелись», — обернулся он издевательски усмехаясь. «Поэтому кому-то нужно играть мою жену на деловых ужинах. Возьми завтра выходной, но это не обсуждается». «Кому нужно, тот пусть и играет», — отчеканила я. «Не думаю, что мой усталый обморок оживит твой деловой ужин должным образом». Я прошла мимо него и направилась в спальню. Захотелось собрать вещи и свалить из дома в неизвестном славе направлении, как никогда. Только это бесполезно. Слава меня быстро найдёт, потому что это его работа. Он специалист по поиску людей, вершина отделения розыска и сбора информации. Угораздило же меня. Какое-то время я ещё повертелась в мрачных мыслях сбоку-набок, но потом мысли растворились. И на грани яви и сна мне привиделся тот самый врач с янтарными глазами, в которых вставлены лампочки. «А как вы так подсвечиваете свои глаза?» — слышу я собственный голос. «А вопросов по делу у вас разве нет?» — усмехается он холодно. «Всё ещё сидит на полу у стеклянной стенки. Только что-то не так». И я не сразу понимаю, что теперь мы разделены стеклом. «А кто у нас пациенты и что за дело?» Он усмехается, и теперь я вижу его чётко. Взгляд уставший, обречённый. Зубы сжаты. «Хороший вопрос, доктор Надежда».